Небольшое обособленное местечко с единственной улицей в одну пятую мили длиною и с населением, которое с детства знало друг друга как свои пять пальцев, точно так же, как знали друг друга их матери и отцы. Сокровенные домашние дела каждого, само собою, разумеется, были тоже всем известны до мельчайших подробностей.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 Будь он даже и впрямь, твой отец, не бойся. Не дам я тебя в обиду, если ты захочешь остаться у меня. Да-да, хочу. Он мне чужой, я его ненавижу. И лучше готов умереть, чем идти с ним. Ладно, значит, и говорить больше не о чем. — Ну, это мы еще посмотрим, — заревел Джон Канти, стараясь оттолкнуть Гендона. «Коли на то пошло, я его силой заставлю!» «Только тронь его, животное, и я, как гуся, проткну тебя насквозь этой рапирой!» — закричал Гендон, хватаясь за оружие. Канти невольно попятился. «Слушай, ты!» — продолжал Гендон. «Я спас этого мальчугана от разъяренной толпы, таких же, как и ты, негодяев, которые чуть не убили его!»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 «Разбуди меня, когда накроют на стол!» Пробормотал он сонным голосом и сейчас же заснул, как убитый. Гэндон невольно улыбнулся. «Ей-ей!» — подумал он. «Этот оборовыш так свободно чувствует себя в чужой квартире и так развязно завладевает чужими вещами, точно это его собственность. Хоть бы позволение попросил»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 Мне в то время только что минуло 20 а старшему брату шел 23 год. Бог и вся наша семья, кроме леди Эдифи, моей кузины, которой тогда только что исполнилось 16 лет. Это была хорошенькая, милая и добрая девушка, дочь графа, последняя вроде наследница хорошего состояния и громкого титула. Мой отец был ее опекуном.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 И никто терпеть его не мог, а этого совершенно достаточно, чтобы размягчить родительское сердце. Вдобавок Гук был большой мастер лгать и в совершенстве умел льстить. Не мудрено, что ему удалось обмануть отца, который и без того души в нем не чаял. Я был в то время пылким, взбалмошным юношей, прямо сказать, большим ветрогоном —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 Он преклонил колено и начал так свою речь. «Государь, мои скромные услуги не выходят из границ верноподданнического долга. Я не чувствую за собой никакой заслуги, но если уж вашему величеству благоугодно будет удостоить меня награды, я осмелюсь просить об одной милости. Четыре столетия тому назад, как известно вашему величеству из истории,